Герман, мы переселяемся. Сильвин, переселяемся? Куда? Зачем? Герман, я ж тебя предупреждал, быстро собирайся. Сильвин, а как же книги? Герман, книги твои никуда не денутся, их привезут следом. Сильвин, а мебель? Герман, на что мне сдалась эта рухлядь? Забудь про нее. Бери самое необходимое, без чего не сможешь обойтись и выметайся. Пять минут тебе хватит? Сильвин машинально кивнул, растерянно огляделся, не зная, за что хвататься в первую очередь. В голове, наводя чудовищную неразбериху в мыслях, танцевали тарантеллу оголтелые черти. Однако уже через три минуты, приученный к казарменной к дисциплине, он сиротливо стоял посреди комнаты с чудаковатым чемоданчиком в руке. В нем поместился весь его скарб, все нажитое за прошедшие годы, весь его путь. От недоношенного детеныша однажды появившегося на свет до сегодняшнего х р е с т о м а т и й н о г о упыря, включая пижаму с мальчиками-пастухами, пачку старых фотографий, медный крестик седой локон завернутый в бумажку, музыкальную шкатулку с документами и, конечно, коллекцию зубных щеток. К ней недавно прибавился еще один беспрецедентный экспонат — белая зубная щеточка, похищенная у м а р м е л а д к и И в это упоительно грустное мгновение, когда что-то очень большое, как сама жизнь, подытоживалось, когда нужно было шагнуть за дверь и сублимироваться в неизвестность, в открытое всем ветрам пространство свирепой цивилизации, пожирающей под пиво бифштексы и странников, то есть умереть и возродиться в новом измерении и в новом обличье, он совершил прощальный хадж к самым истокам своего бытия. и посетил давно заброшенную усыпальницу своих наивных надежд и светлых устремлений. Вдохновленный торжественной печалью момента, он взволнованно пробормотал скупые, но искренние оправдания, а потом мысленно возложил скромный, но искусно сплетенный венок на тяжелую могильную плиту, придавившую захоронение. Она была задрапирована буквенным орнаментом. Здесь. м к о я е т с я мечты и д а л ь г а Сильвина из славного города Сильфона. Потом он поднял голову и простился с потолком, где продолжала жить своей доподлинной жизнью великая и благородная цивилизация, управляемая странниками. Он заявил в прямом эфире о своей отставке. Он добровольно сложил с себя все полномочия. Он пожелал всем гражданам потолка полных конфетниц, розовых облаков и, главное, солнечного достоинства. Не давая электорату опомниться, а он не выносил долгих мучительных расставаний, он покинул правительственную резиденцию через черный ход, немой тенью пересек хозяйственный двор, отпер своим ключом заднюю калитку и скрылся навсегда в безликой улочке. г е р м а н и с т е р и ч н о п о т о р о п и л и с коридора. г о р я ч а я с т р у я х л ы н у л а по ноге Сильвина, образуя на полу благоухающую лужицу. Он знал, что может легко это прекратить, но не стал себя сдерживать. Всё, пора. Прощай, мой мрачный склеп. Я благодарен тебе за всё, даже за тот день, который изменил всю мою жизнь. На улице Сильвин потерянно обернулся. Герман снисходительно подтолкнул его к открытой двери автомобиля, пригнув ему голову, засунул его на заднее сиденье. Чукчи чавкая е л и у костра строганину, мушкетеры громыхая экипировкой сменяли у Лувра караул, хасиды в пейсах с а м о з а в е е н н о молились у стены плача, а истощенные йоги сидели в позе лотоса с остановленными сердцами. Симафор вспыхнул зеленым. Дон Кихот со с п а н ь о л к о й опустил, забрало и направил копье на ветряную мельницу. з а п и щ а л мерзкий тамагочи, требуя ночной горшок. Побежали субтитры на э с п е р а н т у Запись шестая. Это был старинный особняк в центре Сильфона, в прошлом особой ценности памятник старины. где располагался музей историка культурного наследия города, а сегодня кичливо и прагматично отреставрированная частная собственность, охраняемая не хуже посольства наркозависимой республики с а н ф е р н а н д о д е л ь в а л ь е де Катамарка, к о т о р а я р а с п о л а г а л а с ь по соседству. Каким образом Герману удалось его присвоить, так и осталось для всех загадкой. Сильвина во д в о р и л и в о ф л и г е л ь неуклюже п р и л е п л е н н ы й к основному зданию. Внутри флигеля все было лубочно простенько, хирургически чисто и бело. н а г л у х о з а л и т ы е в и т о й р е ш ё т к о й оконца с новыми стеклопакетами обнаруживали совсем не городской вид на кукольный парк с ещё тающими снегами и вздрагивающими от порывов ветра мокрыми деревьями. Этот парк, сад, был частью приобретения Германа. Он окружал здание. И в свою очередь был окружен литой, свежевыкрашенной оградой в два человеческих роста, за которой кипела жизнь густонаселенного городского центра. Во флигеле было все предусмотрено для удобства его обитателя, даже собственная кухонька. Но больше всего Сильвина поразила просторная ванная комната и сама ванна, маленький бассейн, где поместилось бы не меньше пяти откормленных Сильвинов. И еще осталось бы место для нескольких изнеженных мармеладок. Внутри флигеля было две двери: одна вела на улицу, другая внутренняя в основное здание. Только Сильвин немного обнюхался и разложил вещи, как сразу же попробовал выйти наружу, чтобы осмотреться. Но убедился, что двери заблокированы, и он находится в своеобразном заточении. Чуть позже ему разъяснили, что сначала требуется при помощи переговорного устройства связаться с неким дежурным охранником, сообщить о намерении покинуть флигель. Тот, в свою очередь, попросит р а з р е ш е н и е у Германа или у одного из его помощников, а затем приведет в действие электронный замок нужной двери. Уже на третий день. Эрудированный Сильвин наловчился вставлять между дверью и дверной коробкой вместе со членением запорного механизма сложенный в четверо тетрадный лист. Замок вроде бы защелкивался, но дверь оставалась незапертой. На третью ночь, пересилив страх, Сильвин, не снимая своих огромных тапочек двух дружелюбных плюшевых поросят, подаренных м а р м е л а д к о й тайно проник через внутренние двери в основное здание. и отправился по нему путешествовать. В доме было безмятежно, призрачно с т р у и л а с ь синяя коридорная подсветка, воздух напоминал вату и имел облепиховый привкус. Под осторожными шагами безмолвствовала свежая паркетная доска, раскаленные батареи обдавали тугим жаром, снаружи ритмично барабанил по окнам одичавший дождь. Везде пахло. Германом и его вассалами, но Сильвин со своим магиканским чутьем легко различал, где есть люди, и старался обходить опасные места. Впрочем, в доме все спали, и однажды он осмелился пройти мимо дремлющего на стуле охранника. Правда, едва не вскрикнул, когда тот во сне уронил с колена руку. Одни двери оказались запертыми, за другими открывались широкие помещения. п а р а д н ы е холлы, гостиные, спальни, переговорные комнаты, тренажерные залы, кухни. п р и ч у д л и в о й формы бассейн со светящейся водой накрывала монументальная роспись на сводчатом потолке. р а й с к и е сады тянутся плодовыми кронами к о б л а ч к а м из-за которых и г р и в о выглядывают ангелы. На втором этаже Сильвина поразил грандиозный кабинет. с креслом, троном, во главе длинного стола и картиной во всю стену, на которой изображен Герман на боевом коне в военном обмундировании начала XIX века, посылающий в сражение полки. Сильвин узнал этот сюжет. На оригинале кисти известного живописца был изображен сам Наполеон. Во всех интерьерах чувствовалась попытка архитектора, который перестраивал з д а н и е сохранить индивидуальность особняка. Но ему очевидно не удалось преодолеть варварское отношение к истории варяга, завладевшего памятником старины. Стилевая вакханалия размашисто р а з г у л и в а л а по помещениям, где в н е д р я л а с ь отдельными плевками, где р у б и л а с плеча не оставляя живого места. Это был восторженный гимн солдофонству безвкусице и параноидальному нарцисизму. с Уже закончив осмотр и повернув назад, Сильвин заметил неприметную дверь, из-под которой подтанцовывал слабый свет. Что-то ему подсказывало: пора удалиться к себе во флигель, ведь он удовлетворил свое любопытство. Но неведомая сила заставила приоткрыть дверь и на цыпочках войти. Сильвин оказался в небольшом техническом помещении, где несколько мониторов, подмигивая, транслировали неразборчивое изображение. На одних экранах картинка неспешно двигалась, скользя за поворотом видеокамеры, потом сменялась на другую: ажурные визные ворота, к а п ь е в и д н а я кромка забора, дымка парной ночи и намокшие заросли кустов. На других неподвижно стояла, передавая тусклую обстановку задраенных комнат. Посереди помещения с мониторами скучало в р а щ а ю щ е е с я п л а с т м а с с о в о е к р е с л о а на офисном столе лежала зачитанная спортивная газета с кофейным кружком из-под чашки. Сильвин пугливо оглянулся. Он ясно почувствовал, где-то рядом находится бодрствующий человек. Впрочем, полагаю, что у него есть немного времени. Он шагнул вперед и сунул нос в мониторы. Сначала ничего необычного он не заметил. Он уже понял, что резиденция Германа охраняется как секретный военный объект, для которого система видеонаблюдения самое обычное дело. Но тут он заметил экран, поделенный разными изображениями на четыре части, и вдруг узнал свое новое жилище. Вот мягкое кресло, на котором он полюбил сидеть, поджав ноги. Вот кровать, окна и двери. А вот тусклое изображение очерчивает ванную комнату, где он по н е с к о л ь к у раз в день отдает дань своим гигиеническим и естественным потребностям. с и л ь в и н испытал гигантский стыд, представив, что некие наблюдатели, пьющие кофе и читающие спортивные газеты, видели все. И не только, как он раздевается, справляет нужду или разглядывает собственные фекалии, прежде чем их смыть, что, впрочем, тоже довольно неприятно. но и то, в чем ему сложно признаться даже самому себе, некоем гадком пристрастии, п о я в и в ш и м с я вскоре после того, как он познал любовь с м а р м е л а д к о й И Сильвин, холодея, представил, как один из крестоносцев Германа, игольчатая стрижка, н е о х в а т н а я шея бронзовый лоб, поднимает и л и с т ы е глаза от газеты, замечает отвратительного в своей н о г о т е Сильвина под душем, конвульсивно дергающего рукой и гнусно скалится, радуясь, что застал своего подопечного за столь мерзким занятием. За стеной я поражняясь заурчал сливной бачок. Только сейчас Сильвин заметил дверь туалета и в ту же секунду вылетел вон, едва не свалив кресло. Этой ночью Сильвин долго ворочался в кровати, не в силах уснуть. А когда уснул... Вдруг очутился голый, волосатый на четвереньках в клетке, установленной на самом видном месте в городском зоопарке. Дети, не замечая его тоскливых глаз, просовывали ему между прутьями конфеты и недоеденные булочки, а он вместо благодарности забился в угол и время от времени скалился, отгоняя от клетки самых назойливых ребятишек. Он думал о далеких полях и лесах. наполненных запахом родины и свободы, которые он никогда не видел, но из которых он несомненно был родом. Запись седьмая. Буревестник, волшебник из Умрудного города. Продолжая серию публикаций о преступных кланах, промышляющих на территории нашего города. Не могу вновь не упомянуть о группировке бывших военных спецназовцев, которую возглавляет небезызвестный отставной офицер. В о избежание судебных издержек, ведь бюджет нашей газеты не сравним с официальными, и тем более теневыми оборотами новоиспеченного мафиози, пока не буду упоминать его настоящего имени. действуя в лучших традициях коза ностра, то есть под прикрытием многочисленных юридических лиц и, естественно, не без поддержки высокопоставленных чиновников, вышеупомянутый офицер будем пока именовать его так за короткое время добился поразительного успеха. Фортуна, которая вдохновенно компонирует всем его начинаниям, словно обкурилась некачественной дурью. Ведь заурядная личность офицера, а по нашим данным он обладает весьма низким уровнем интеллекта и к тому же страдает алкоголизмом, никак не вяжется с его ошеломляющими финансовыми достижениями. Каким образом он это делает в условиях жесточайшей экономической конкуренции и в плотном окружении давно мечтающих расправиться с ним преступных тяжеловесов? Такое ощущение, что на него работает по меньшей мере какой-то влиятельный чародей, а может он сам чернокнижник. Но поскольку время волшебников, волшебных палочек, всяческого колдовства, увы, давно миновало, нам не остается ничего другого, как сделать одно здравое предположение. п о р а з и т е л ь н о е н е с о о т в е т с т в и е между положением офицера и его личностными способностями г о в о р и т только об одном: многоуважаемый д е л е ц всего лишь чей-то наемный легионер. Наступит время, и мы узнаем, кто за ним стоит, какие властители мира сего. Однако боюсь, это открытие. привнесет в наши умы еще большую смуту. Сантьяго Грингрим. Вскоре у Сильвина появилась новая привычка рыдать по ночам. С утра до вечера позируя перед скрытыми видеокамерами, о существовании которых он теперь знал, и радуясь, что его теперь невозможно подловить на чем-то сугубо личным, он в то же время больше всего на свете опасался того, что они раскусят его. И поэтому каждую секунду добросовестно пытался придать своему поведению безмятежную естественность, свойственную ничего не подозревающему человеку. Чем больше он об этом думал, контролируя каждый свой вздох, тем хуже у него это получалось. Он разыгрывал перед бдительными глазками, спрятанными в стенах, репризы, с ц е н и и целые спектакли и оставался доволен собой, полагая, что ловко дурачит невидимых наблюдателей. но не замечал, что его ноги при ходьбе напоминают карнавальные ходули, а руки машут несообразно шагу, что переодевается он с таким целомудренным стеснением, будто делает это перед зрительным залом, что сидит нелепой за к о р ю ч к о й точно скованный пудовыми цепями, а ест, словно на официальном приеме у мэра Сильфона. Чем дольше это продолжалось, тем хуже становилось состояние Сильвина. Однажды он улыбнулся зеркалу. но в ответ вместо привычной моськи увидел незнакомую отвратительную гримасу г у л я ш из самых противоречивых чувств, которые посещают лицо человека. Это его сильно напугало. Весь следующий день он никак не мог понять, куда ему деть руки, которые вдруг стали лишними и нелепо болтались сами по себе, иногда в ы д е л ы в а я бессмысленные кульбиты. Спустя неделю, выйдя в парк, он вдруг забыл, как дышать. едва не задохнулся. И вот по прошествии десятка дней, когда после очередного тяжелого представления, длившегося целый день, он выключил свет и доковылял до постели, не гнущийся, измельченный, почти утративший физическую связь с материальным миром, и накрылся с головой одеялом, вдруг слезы засочились из глаз. Следующей ночью все повторилось. Однако, когда Сильвин вспомнил о м а р м е л а д к е к слезам присоединились рыдания, которые пришлось приглушить подушкой, и б о не было уверенности, что во флигеле нет микрофонов. Вскоре он заметил, что это его необычайно успокаивает и расслабляет, и стал поощрять свою новую привычку. Как-то раз он уловил в своих рыданиях некий незатейливый, но интригующий мотив. который почему-то перекликался с мелодией из его простенькой музыкальной шкатулки, где он хранил документы. Он напевал его носом весь следующий день, а потом подобрал к мелодии слез, слова, строчки и целые четверостишья, так что получилась песенка, не казистая, но трогательная. Ее он часто мурлыкал под аккомпанемент музыкальной шкатулки. Песня Сильвина. Милый мой Сильвин, как дорог ты мне! Один ты такой в огромной стране, что мысли печальны, что слезы в о с н е что сердце болит, что грустишь в стороне. Милый мой Сильвин, Сильвин, Сильвин, милый мой Сильвин, д и н ь д и н ь д и н ь д и н ь Кто ты мой Сильвин? Скажи без обмана: волшебника из голубого Дурмана, м о н с т р заброшенный ураганом, странник без имени и талисмана? Милый мой Сильвин, Сильвин, Сильвин, милый мой Сильвин, д и н ь д и н ь день, день. Каждый день Сильвина приводили на несколько часов в тот самый кабинет, где на панорамной картине вместо Наполеона посылал в бой старую гвардию Герман. Хозяин особняка показывал Сильвину фотографии, зачастую сделанные мобильным телефоном, и видео, иногда с н я т о е скрытой камерой, и заставлял подробно рассказывать о каждом запечатленном человеке. Кроме новых лиц, постоянно появляющихся в поле зрения Германа, он не оставлял вниманием и прежних персонажей, давних криминальных и деловых партнеров, городских чиновников, друзей армейской закваски, которых, к слову сказать, постепенно принижал и отдалял. Впрочем, каждый человек, который по той или иной причине оказывался на территории старого особняка, подвергался с а м о м у т щ а т е л ь н о м у анализу и классификации. Будь то танцовщицы, стриптизерши и проститутки, обслуживающие очередную сходку банкета, охранники, которых теперь развелось не менее взвода, многочисленные прислуга, понимающие не больше дюжины слов на языке Сильвина и г е р м а н а и даже бригадир садовников, профессор ботаник. с милой придуринкой, который был без ума от Сильвина, потому что тот часами мог слушать, не перебивая, о декоративных достоинствах сирени и чубушника. Чем серьезнее Герман богател, тем больше всех и вся опасался. Иной раз хватало ничтожного подозрения, чтобы человек бесследно исчезал. Сильвин, зная это и жалея людей, особенно чистых, невинных, с хрустальными душами, Со временем стал скрывать от Германа несущественную информацию и тем, возможно, спас от преследования не один десяток смертных. Благодаря Сильвину Герман стал настолько вездесущ, настолько давлел над городом, до такой степени поставил в зависимость от себя и своих устремлений каждого маломальски значимого человека. Что вскоре в представлении Сильвина весь сельфон, до последнего дачного домика за городом, превратился в декоративный аквариум, набитый всякими пресноводными, а Герман в большого сытого белого человека владельца и содержателя этого аквариума. Сидя в своем старинном особняке за высокой охраняемой оградой, маленькой и единственной территорией свободного мира, окруженной со всех сторон городом-аквариумом, Герман кормил или заставлял голодать обитателей застеколья, подавал кислород или перекрывал его, стравливал или рассаживал д р а ч у н о в по баночкам, казнил и миловал, как ему заблагорассудится. Он был их гуру, п а с т ы р е м корм чем единственным кормильцем в любую минуту он мог выловить с очком больную или не понравившуюся рыбку и спустить ее в унитаз. Как ни странно, никто не роптал. К подобному у положению вещей все обитатели аквариума гупяшки, неонки, сомики, горделивые черные барбусы, расфуфыренные золотые рыбки. изнеженные бриллиантовые менхаузии и даже испытанные бойцы рубиновые меченосцы, не говоря уже о пираниях, быстро привыкли, будто никогда и не знали свободы в сытной теплой з а в о д е Одни в ожидании п и р ш е с т в а толкли с ь у к о р м у ш к и выдирая из боков и хвостов конкурентов целые клоки, и им доставалось почти все; другие плавали у поверхности, привлекая внимание хозяина пестротой вуаливых хвостов. и на них иногда обращали б л а г о с л о н н о е внимание. Третьи уже ни на что не надеясь, лишь выживали, и их было большинство. Сглатывая вместе с дозированным воздухом ненависть и страх, они прятались в водорослях и многочисленных гротах и питались лишь теми размокшими безвкусными обедками, ъ которые оставаясь после п и р ш е с т в а приближенных оседали на дно. Герман общаясь с с и л ь в и н о м по-прежнему прятал глаза за черными очками. Впрочем, однажды ему это надоело. Он швырнул очки на пол и раздавил их каблуком. Он рассудил, что Сильвин и так все знает или догадывается, так что скрывать, собственно, н е ч е г о С тех пор Сильвин знал все и о Германии, и об опухоли в его голове. Теперь Сильвин мог наблюдать, как с каждым новым злодеянием Опухоль Германа Зрима увеличивалась, поедая еще не пораженные участки мозга, постепенно превращалась в гигантское ч р е в о источник абсолютного зла. Сильвин с ужасом наблюдал, как эта опухоль пульсирует в голове Германа, словно второе сердце, и спускает на десятки метров вокруг трупную вонь и коричневые энергетические круги. Это было презрение ко всему человеческому. р а з н у з д а н н а я жестокость, патологическая страсть к наживе, жажда неоспоримой власти и еще извращенная садистская похоть. Самое великое зло — это господство страсти, когда душа дичает от вожделений. В отличие от Сильвина другие люди не видели и не могли видеть того, что происходит в голове Германа, тем более не чувствовали этого. гнилостного запаха, но находясь поблизости, они на подсознательном уровне улавливали тугую струю, бьющую в глаза, в носы, в грудь и испытывали безотчетный страх и отчаяние, а иногда их охватывал безраздельный ужас. Сильвин уже было решился рассказать Герману об опухоли, но потом испугался и малодушно промолчал. Однажды Герман в очередной раз убил. Вернее поручил наемникам расправиться с инспектором по охране памятников старины, который в поисках правды о сделке со с о б н я к о м зашел слишком далеко.